глава 12. домик в деревне маленький солнцу открыто ставинки, весь деревянный старенький как хорошо мне в нем теплые руки мамины в печке ворчание каменной и ощущением радости мой старый наполнен дом сергей ковальский странное ощущение словно муха из паутины вырывается бьется крылышками и ничего только еще больше запутывается Так вот и Вовка проснулся утром от звонка будильника, а сон не отпускает, опять тянет накрыться с одеялом головой и хоть 5-10 минут еще полежать, покимарить Никогда такого с Федором Челенковым не было, он всегда легко просыпался. Прозвенел звонок значит, пора. Шел умываться, чистить зубы, потом минут 10 на зарядку, завтрак не тяжелый, и на тренировку. И сейчас надо так. А вот тело Вовки лежит под одеялом и прямо стонет, ну еще пяток минут. «Ну ждутки! мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Скочил. Холодно, когда уже потеплеет. Неужели теперь придется каждую зиму мерзнуть? Есть выход. Нужно построить себе коттедж на рублевке, рядом маленькую котельную, и нанять кочегара по совместительству садовника. Зимой топит и тропинки в снегу на участке прокладывает для утренней пробежки, а летом выращивает всякие цветочки и голубые елочки. Несбыточная мечта. Почему? Михалков и Чуковский почти так сейчас и живут, разве что печка в доме, да и не одна, а штуки три. Легко можно до их уровня добраться. Он знает несколько десятков песен, и все без исключения станут хитами. Зарегистрировать в ВУАПе и все. Ходи потом снимай со сберкнижки, как Симонов. Ох, как тянет именно так и поступить, особенно вот сейчас стоя босыми ногами на холодном полу и пытаясь разжечь непослушный примус. И рассуждалка в голове подзуживает. А с чего это ты, Феденька, решил, что тебя забросили сюда с целью сделать СССР великой футбольной державой? Может, это просто случайность? Может, ты не один, может, цель другая? Хрущева пристрелить? Дать народу много новых хороших песен? Заслужили ведь люди, такую войну пережив. Будет сидеть Марья Ивановна, да ить корову и слушать русское поле. Или копаться в вечно ломающемся тракторе Иван Митрофанович и слушать «Комбат Батяня». И трактор у него от подъема духа быстрее заработает. Или под какую другую песню познакомиться на танцах мальчик и девочка и родиться потом у них новый Эйнштейн. Как вот определить, на кой черт его забросили в это тело и именно в 1947 год? Про песни вспомнилось из-за концерта позавчерашнего. Вышел Вовка на сцену, и коленки опять задрожали. Полный зал. Битком, как говорят. Сел на стул, как сомнамбула. Отронул струны, вспомнил про стакан разбитый и успокоился. Лишь позавчера нас судьба свела. А до этих пор, где же ты была? Разве ты прийти раньше не могла? Где же ты была? Ну где же ты была? Наташа вступила с саксофоном и вдруг, раз и уже овации. И громче и громче, и громче не отпустили со сцены, пока второй раз не спели. Некоторые припев даже подпевать начали. И еще бы не отпустили, но вышла директриса музыкальной школы и одним взмахом руки порядок навела. Умеют некоторые. «Товарищи, ребята, у нас запланировано еще семь выступлений. Давайте придерживаться регламента». И выпустила скрипачку. Что-то тоскливое девочка с косичками исполняла. Вовка не вникал. Купался в лучах славы. «Взрослый ведь человек. Песня не его. А вот хлопали люди» и такой подъем по душе. После завершения концерта встал опять вопрос, как до дома добираться. Все ведь опять в победу не влезут, инструменты еще, а на улице явно подмораживает. «Я до метро прогуляюсь», предложил Фомин, но не тут-то было. «Ничего подобного, Володенька», остановила его за рукав Антонина Павловна. «Сейчас едем к нам пить чай, а мы с Аркадием Николаевичем и по стаканчику того вина из Молдавии, что тебе привезли недавно, откушаем». Не каждый день, дочь, в таких овациях купают. Поедем так. Аркадий, ты садишься на первое сиденье и берешь с собой гитару и саксофон. Я беру на колени Леночку, и все тогда уместимся. Вовка попал. С краю, с одной стороны, сквозь щели задувал в двери ветер и мороз, а с другой стороны было горячее бедро Наташи, хоть и под шубкой цигейковой и через сукно его пальто, а все равно обжигало. Дома у Аполлоновых тоже прохладно. И все сгрудились на кухне, там и примус чуть воздух согревает, и надышали. Мама Тоня принялась доставать из стола стаканы и вытащила первый турку, а потом только добралась до двух рюмочек. В вазочке на столе лежало штук пять мандаринок. И, совместив все это в мозгу, Вовка выдал: Антонина Павловна, а у вас свечка есть? Естественно, вон на подоконнике. Они большие деревянные острые палочки. Спички подойдут? Закрыла стол хозяйка. «А чуть длиннее, со спичками не камильфо решил Вовка. «Спицы вязальные?» — наморщила лоб мама Тоня. «Замечательно, несите. Сейчас будем готовить вкусняшку». Сам Фомин сходил в прихожую и принёс четыре шоколадки, что выдали ему в обед на просроченные талоны. Разломал их на небольшие кусочки под пристальным взглядом надувающих ноздри девчонок и зажёг свечку от примуса, на которой уже поставили большой семейный чайник. Турка была медная, и на боку на трех языках было написано Армения. Вот такие подойдут спицы, Володенька. Мама Тоня принесла две деревянные спицы: Две так две, прокомментировал Фомин и стал бросать кусочки шоколада в турку: Наташа, Лена, чистите мандарины. Фандюшницы не было, потому просто стал руками держать турку над свечкой. Вскоре аромат шоколада заполнил квартиру, и все полоновы встали вокруг вовки, заглядывая ему через плечо и гадая, Чего динамовец делать собирается? Какао, что ли? Нет, конфетки. А мандарины и спицы зачем? Расплавился. Наташа, наколи дольку мандарина попрочнее на спицу и суй в шоколад. Макнешь и сразу вынимай. И чуть повращай. Блондинка проделала эту процедуру и уставилась на Фомина, принюхиваясь. Пробуй. Осторожно, куснула, сок из мандаринки брызнул, и Девушка быстро засунула всю конструкцию в рот. И. Неторопливо подтолкнула дочь, мама Тоня. «Вкусно!» «И я, и я хочу!» Тут же взвыла зелено красная Лена. Мандаринки кончились мгновенно, а в турке еще прилично шоколада осталось. Все же плитки шоколада были толстые и большие, время тонюсеньких подделок еще не наступило. И это был именно шоколад. Не сворачивался, а только таял и разливался бесподобным ароматом по всей кухне. Можно кусочки белого хлеба макать или печеньки. Печенье нашлось. Спицы уже не годились, но мигом отыскался пинцет. Бамс, и остатки выскребли со дна. «Володя, а откуда у тебя столько шоколада?» Первая опомнилась мама Тоня. «В буфете на талоны дали. Мне ведь дополнительное питание от клуба положено». «Ой», — всплеснула руками хозяйка. «Получается, мы тебя объели? Тебе ведь хорошо питаться надо? Ты еще растешь. Ой, как некрасиво получилось. Да что вы, Антонина Павловна, нормально я питаюсь». А скоро вот еще обещали стипендию дать и, может быть, премию за изобретение хоккейной амуниции. «Аркадий!» – отмахнулась хозяйка. «Что там со стипендией и премией?» Генерал-полковник вытер перепачканные шоколадом руки и, чуть стушевавшись и поморщившись, ответил. «Про изобретение и премию ничего не знаю, но завтра разберусь. А вот со стипендией не очень все. Только 207 рублей получается». Чёрт бы побрал этих летчиков, У эфрейтора-милиционера почти 800 рублей зарплата вместе с пайковыми. Аркадий Николаевич строго глянула на мужа Маматоня. Придумай, ты ведь заместитель министра. На 200 рублей мальчик с голоду умрет. Как он будет еще и в хоккее отыграть, Тут ноги бы не протянуть. Подумаю. Команда из Ленинграда прибыла в обед, и люди пошли по домам. Только Чернышов, живущий в двух кварталах от стадиона, по дороге заглянул посмотреть, Чего нового творится? Застал интересное действие. Молодое дарование гоняло других молодых, но менее даровитых. Отрабатывали передачу поперек поля, и весь лед был завален бревнами. И ведь получалось у пацанов. Крюком необычно зацепляли шайбу и через бревно перебрасывали. Шестеро отрабатывали, остальные висели на турниках. Не подтягивались, а именно висели. Аркадий Иванович постоял и посмотрел, не понимая смысла этого упражнения. Вот пацаны стали одним за одним падать. Помассировали руки и снова на турник. Опять висеть. «Фомин!» – окликнул Вовку тренер. «Аркадий Иванович? Здравствуйте. Как съездили?» Подкатил к тренеру Вовка без своих обычных доспехов. «Нормально съездили. 8-1 с «Динамо» и 9-0 с Дзержинцем. тески твоему, за две игры только один гол изобили. Да и то из-за того, что «Динамовцы» уперлись, что с ловушкой играть нельзя, и судьи местных настропалили. Я на следующий день Аполлонову позвонил, он им мозгитов правил. Судим в смысле. Но вот первый матч пришлось Третьякову в чужих крагах играть. Палец ему в первой игре выбили. Просто железный хлопец. Вторую игру через боль играл. Но мы с парнями тоже помогли. Зажали дзержинцев на их половине. Аркадий Иванович еще раз осмотрел Вовку. А ты чего без амуниции своей? Тоже запретили? Так тренировка вроде. Нет, Аркадий Иванович, приезжали два раза из спорткомитета. Первый раз распороли весь нагрудник. А через день вообще забрали всю экипировку и с собой увезли. Сказали, что им лично Аполлонов звонил и просил для динамовцев каждому комплект сделать. Так что мой завтра только перед игрой сам Романов привезет. уго высоко ты, артист, взлетел. Падать, если что, больно будет. У нас в команде травм нет других?» Вовка смотрел, как все еще неуклюже перебрасывают шайбу молодые динамовцы через бревна. Поднимать научились. Теперь бы еще научились кидать куда надо, а не туда, куда бог пошлет. «Нет. Ну, кроме Третьякова. Палец немного распух. Врач мазь дал. За пару дней хорошо бы зажило. Со «Спартаком» ведь играем завтра. Это не дзерженец. Считай, матч за серебро». «Аркадий Иванович, вы все же пытаетесь звенья почаще менять. Забили гол, заменились. Поиграли минуты две, заменились. Пусть соперники играют по-старому. Они к концу периода устанут, а мы свежее будем» а к концу третьего и подавно. Кроме того, я тут одного пацана присмотрел. Его несколько раз можно со мной выпустить и дополнительно кому из основных игроков дать отдохнуть. Который неуверенно склонил голову на бок Чернышев и чуть скривился. Опять яйца курицу учат. Ишин Владимир, 1930 года рождения. Весной 18 стукнет. Нападающий. Скорость просто потрясающая, словно родился на коньках. Ладно, Володя. Я домой. Завтра чуть пораньше, приходи, поговорим. А твой пусть тоже подойдет. Ишин который. Посмотрим, на что способен. Может, и прав ты. Игра со Спартаком, который по потерянным очкам сейчас занимал вторую строчку, в нарисованной Вовке шахматке собрала не меньше зрителей, чем матч с МВО ВВС. Все, что можно, люди оккупировали, в том числе и мальчишки. Ломанные переломанные березы. Вовка забрал домой подшивку советского спорта и все, что там было написано про Спартак выписал в отдельную тетрадку. Получалось, что там есть двое очень хороших нападающих. Зигмунд Зденек и Иван Новиков. Зденек вообще легенда. Он черт знает, скольки кратный чемпион СССР по теннису. В парном разряде им с озеровым просто равных нет. Они бы и с элитными заграничниками на равных бились. Но, к сожалению, сейчас советский спорт варится в своем соку. Василий Сталин в следующем году заберет из Спартака это великолепное звено нападения. Иван Новиков, с денег Зигмунд, Юрий Тарасов. А через год они все погибнут в аэропорту Кольцова в Свердловске. Юрий Тарасов – это младший брат Анатолия Тарасова. Новиков тоже один из лучших теннисистов СССР и один из лучших нападающих в канадском хоккее. И ведь тоже погибнет. Есть еще время подумать, как спасти ребят. Плохо, что не помнит Федор Челенков дату трагедии. Но это не страшно. Точно известно, что хоккеисты и командование клуба летело на матч с Челябинским Дзержинцем, будет опубликован расписание игр, дожить надо. Теперь нужно думать, как это великолепное теннисно-хоккейное звено нейтрализовать. Стоп. Сам себе думаю, а сам дальше иду. Не надо об этом думать. Пусть Чернышов думает. Один ведь из лучших тренеров СССР всех времен. Есть простейший способ. Выпускать на поле Вовку и его пятерку не против звена с денег а против второго звена. Даже если теннисисты и переиграют первое звено «Динамо», то пятёрка Фомина ответный ход организует, значит, и думать не о чем. Нужно просто уговорить Аркадия Ивановича на этот эксперимент. На счастье болельщиков потеплело к вечеру. На счастье игроков тоже потеплело. Не до нуля. Чернышов сказал перед матчем, что минус 13 по сравнению с минус 25, что держалось всю неделю, так просто жара. Матч начался тяжело. Прямо рубкой. Вовка смотрелся со скамейки и поражался. Просто огромные скорости, соизмеримые с теми, которые будут показывать лучшие команды НХЛ в будущем. Хуже с командной игрой. Все, блин, мастера, все сами стремятся шайбу довести до ворот и забить. Нет, пасуют, конечно, партнерам, но только тогда, когда самого уже зажали. Защитники даже при успешной атаке помогать нападающим не спешат. С денег Зигмунд хорош и не скажешь, что ты несист по основной специальности. Такие финты закручивает и бьёт поворотом очень точно. Поднимать шайбу не может, и потому забить Третьякову не получается. Да даже и подними, все одно Вовка длинный возьмет. Здесь, в Москве, никто уже против его ловушки не вякает. Почти привыкли. А вот через три дня игра с лидером ЦДК Посмотрим, как они отреагируют. Первыми забили «Динамовцы» на третьей минуте. И покатились, как и насоветовал Чернышову Фамин меняться. Хрен нарыло играют дальше и пропускают через минуту в куче мале что организовалась у ворот третьякова кто-то коньком или уже непонятно чем шайбу пропихнул нет просмотров с трех камер и никто не определит умышленно ли протолкнули шайбу или она отскоком заскочила не сможет судья залетела значит гол аркадий иванович вовка не мог понять почему мать его этот умнейший человек и фанат хоккея не хочет его услышать смена крикнул на весь стадион чернышов ха а «Спартаковцы» меняться не поехали. Там вообще все плохо со вторым звеном». Вовка смотрел. За ними почти нет голов. То есть старший тренер «Спартака» Александр гумнов собирается с «Динамо» играть одним звеном. Но-но. Ну -ну. Спокойно, как у стоячего, Фомин отобрал шайбу у Юрия Тарасова при вбрасывании и отдал защитнику. Тот назад ему. Вовка пробросил вдоль борта, чего защитник Анатолий Сеглин, игравший против него, совсем не ожидал. Сергей Соловьев не подвел. Спокойно обработал шайбу, благо за ему никто не помешал. Пас на усы, и Вовка щелчком отправляет в ближнюю девятку, хоть и черную, но совершенно невидимую вратарем шайбу. Он-то ее низом ждет. 2-1. А через полторы минуты, когда спартаковцы вообще еле ползали по льду, с использованием запутывающего поперечного верхового паса Вовка еще одну забил. И ведущее звено Спартака поехало меняться. Вовка своих тоже увел, и получилось, что против слабой пятерки, пока не красно-белых, вышло сильнейшее звено, пока не бело-голубых. Блинков поставлен трофимов. Бамбац 4-1. Бамбац 5-1. После перерыва спартаковцы рубились как сумасшедшие. Даже до драки команда на команду дошло. И те, и другие начали грубить, и судья не успевал удалять игроков. Чаще всего играли тринадре. 3 -3. Вовку Чернышов в конце второго тайма в такой игре 3 на 3 и выпустил вместе с Ишиным и защитником Василием Комаровым. Выстроили треугольник и передавали друг другу верхом, пока все спартаковцы не вытянулись от ворот. Щелчок Фомина и счет становится разгромным 7-2. В третьем тайме обменялись голами, но уже без Вовки. Они с Ишиным ушли в кабинет тренера. Чернышов сам отправил. Нечего к тебе внимания привлекать. Сделал свое дело и сиди в тепле, подальше от шпионов. Вон, второй тренер ЦДК сидит с блокнотиком. Молодцы вы с Ишиным. Будем вашу связку нарабатывать.